Глава одиннадцатая Евгений Заславский замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Магический фон вокруг резиденции заколыхался, приходя в движение. Что-то случилось. Глава одной из самых влиятельных семей пояса считался неплохим магом, но даже ему было тяжело распознать причины происходящего. Хотя он вполне догадывался. И словно бы подтверждая его догадки, в кабинет увалился один из старших стражей семьи. Глава. Магический маяк заработал. Не стал рассусоливать тот, переходя сразу к делу. Это значило, что Михаил был уверен в том, что на них напали непростые люди, а сам справиться с проблемой уже оказался неспособен. То ради чего вся эта история на живца и затевалась? Да, рискованно, зато практически наверняка. Одно только это превышало всю опасность для наследницы. Передай весть Ивану Владимировичу и отдавай сигнал своим людям. Тут же распорядился Евгений Михайлович, поднимаясь со своего места. Он подошел к небольшому шкафчику, устроенному прямо в стене, приложил к нему большой палец на несколько секунд, дожидаясь характерного щелчка. Мик, и вот уже шкафчик открывается, а глава Заславских берет в руки стальной жезл, который в обычное время находился в сокровищнице семьи, и лишь сейчас извлеченный оттуда, чтобы всегда быть под рукой. Сильнейший артефакт времен зарождения пояса и создания первых великих барьеров. «Да, глава». Страж тут же исчез из виду. Все было давно готово, и он мог отдать сигнал мысленным усилиям, как и связаться с Михаилом, но решил лично проконтролировать все. Евгений Михайлович, тем временем взяв артефактный жезл, показавшийся ему в первые секунды невероятно тяжелым, быстрым шагом двинулся на первый этаж резиденции, где был оборудован специальный зал с готовыми вратами перемещения. Их оставалось только напитать магией и навести на маяк, а дальше плетение все сделает само. Даже не нужно тратить время на подстройку и тонкую доводку. Когда он подошел к залу, там его уже ждал воронов с похожим магическим жезлом. Только в отличие от артефакта Заславских, у этого была ручка куда длиннее. И как слышал сам Евгений Михайлович, мощь самого жезла... Несколько выше. Насколько точно трудно сказать, так как это никогда не проверялось. Впрочем, по большому счету это и не имело значения. Жезл являлся всего лишь инструментом, пускай очень важным и нужным. С момента, как главе передали информацию о нападении, прошло всего ничего. Воронов среагировал оперативно, хоть это и не удивительно. Как минимум рядом должна находиться его дочь. Понятное дело, что в отличие от Маши, она рисковать была не должна, но все же. Ну что, готов? Спросил ворона, стоило только Евгению Михайловичу появиться. Более чем, кивнул мужчина. Проход готов? Координаты захвачены, и все работает, как часы. Ждем только твоей отмашки. Когда точно сработал маяк. Четыре минуты назад. Где Иван Владимирович? Ему уже должны были передать. Должен скоро появиться. Благо, долго ждать не пришлось. Через несколько секунд дверь в зал отворилась, и внутрь вошел старик, облаченный в черный строгий костюм. Он с некоторым раздражением оглядел помещение и быстрым шагом направился к двум главам семей. «Ну что?» «Ваша сумбурная идея сработала, я так понимаю», — сказал он, оказываясь рядом. «Более чем. Михаил не мог использовать маяк просто так», — ответил ему Заславский. «Ну что, готовы к перемещению?» «Запускай», — ответил Иван Владимирович, а Воронов лишь кивнул, подобравшись. Жезлы в руках Евгения Михайловича вспыхнули магической силой, Он активировал простое плетение активации. в следующую секунду магия сплелась в нужное заклинание, сформировав устойчивый портал, аккурат к месту, где находился маяк. Переглянувшись, три сильнейших мага шагнули во врата, а за ними потянулись стражи пояса. Ловушка для предателей и одержимых захлопнулась, и сейчас предстояло покончить с ними раз и навсегда. Я бежал сквозь лесу в направлении, где чувствовался маяк. Его сила впечатляла. Кто бы это чудо ни создал, влил он у него очень много сил. И я сильно надеялся, что это сделал Михаил. Очень сомневаюсь, что на такое способна Мария или кто-то из стражей рядом с ней. Чем ближе я подходил к месту активации маяка, тем отчетливее и сильнее звучали звуки сражений и взрывов. Даже с такого расстояния я чувствовал, какие там силы сейчас сталкивались. Маги высоких ступеней, уровня магистра и владыка порой даже выше. Чувствовал я и магию Георга, которого можно было легко различить по использованию мощных огненных плетений и от них содрогалась даже земля. На моей памяти он был единственный, кто использовал каскадные огненные плетения таких объемов, именно по ним его можно легко узнать. Не зря он считался одним из сильнейших архимагов в поясе. И большой вопрос, с кем он там умудрился схватиться так плотно, что устроил такое светопредставление. Жаль только из-за этого хаоса почувствовать, где находится Маша, у меня никак не получалось. Порой даже местоположение отдельных людей поблизости ощутить не всегда выходило. Чего уж говорить о конкретном человеке. Жаль, но приходилось работать с тем, что было. Перебирать возможные варианты в надежде найти ее. И первых противников обнаружил спустя каких-то пару минут. Восприятие в определенный момент просто выхватило из разрушительной свистопляски троих магов, что пытались противостоять одному одержимому. И про противостояние это я еще приукрасил. По факту они просто старались не умереть, уходя от его ударов и одновременно с этим временами огрызались редкими атаками. Их противник был на голову сильнее и явно пытался задавить их как можно быстрее если бы не удивительная слаженность стражей, а это были они. Не думаю, что им бы удалось продержаться так долго. Удивительная стойкость духа и настойчивость. Сама их схватка проходила в буквальном смысле в чистом поле посреди бесконечной зеленой травы. Правда, часть уже выгорела или оказалась растоптана. Магия в буквальном смысле уничтожала все, до чего ей удавалось дотянуться. Глазами я видел мелькающие среди ярких сполохов фигурки людей. Видел, с каким отчаянным упорством продолжают сопротивляться стражи и с какой эффективностью на них давил одержимый. То, что это именно он, у меня уже не было никаких сомнений, уж больно характерно ощущалась его магия. Такое я видел не раз и не два, когда и сам сражался с ними. Каким-то невероятным способом одержимый умудрился почувствовать мое появление и тут же, не раздумывая, обрушил на место, где я появился, настоящий ураган из убийственных магических знаков. Полноценный архимаг. Не такой сильный, как тот же Георг, но способный удивить а, будучи застигнутым врасплох, он становился опасен вдвойне. Духовный клинок описал полукруг передо мной, первое движение отдалось едва уловимой болью в руке, словно бы преодолевая едва уловимое препятствие. И в тот же миг защищенный магический барьер вокруг одержимого вспыхивает яростным светом. Подобно какому-то мыльному пузырю, он не выдерживает моего удара, лопаясь и распадаясь на невидимые осколки. Я видел, как одержимый пытался удержать стремительно пропадающий барьер, но без особых успехов. А в следующий миг уже попробовал достать мага базовым духовным ударом. Второе движение тут подходило плохо, а третье я сделал бы медленнее, вот и решил закончить его банальной базовой техникой. И просчитался. Одержимый успел каким-то чудом поставить второй щит, не такой мощный и основательный, но оказавшийся способным остановить духовный удар. Воздух перед магом колыхнулся, приходя в движение. Я впервые смог разглядеть его. Он оказался совсем еще молодым мужчиной. Его лицо было искажено и покраснело от напряжения, вены на лбу сдулись, а руки тянулись вперед в попытке остановить убийственную силу духовного удара. И ему даже удалось это сделать, но для этого пришлось на время выпустить из поля зрения своих жертв, с которыми он совсем недавно играл, словно кот с мышками. Один из стражей оказался быстр, стоило только одержимому отвлечься, как он создал какое-то быстрое и опасное плетение и тут же запустил его в спину бедолаги. Миг, и тело вражеского мага покрывается кипящей кровью, а сам он пронзительно кричит от боли, чтобы уже через секунду захлебнуться в ней. Не теряя ни секунды, оказываясь рядом с уцелевшими и переводящими дух стражами. «Я ищу Марию Заславскую, есть информация, где она сейчас?» «Они меня знают, должны ответить. Хотя бы примерное направление». Сегодня они с мастером разбивали лагерь рядом с одинокой скалой, это к югу отсюда, — ответил мне страж, что добил одержимого. Но я сильно сомневаюсь, что они еще там. Стражи должны были отвести ее к городу, и одному богу известно, удалось ли им это. — Спасибо. — поблагодарил я их и тут же, не теряя времени, рванул в указанном направлении. Саму скалу я знал. Это вроде как был осколок, оставшийся здесь с бородатых времен, и он, как я понял, являлся частью какого-то там ледника. Сказки или нет, не знаю, но то, что больше в округе крупных камней, я особенно скал, не водилось, — это факт. Ориентир более чем нормальный, и видна была эта одинокая скала издалека. По ощущениям, там сейчас вовсю сражалось больше десятка магов, и даже пара практиков там каким-то образом затесалась. Не все решили преградить мне путь, получается. К сожалению, даже сейчас мое восприятие не могло выхватить и различить всех людей, что сейчас там сражались. Машу я не чувствовал, но это могло значить лишь то, что ее сила скрыта среди других. Еще и эти практики сильно мешали. Зато кого я точно чувствовал рядом со скалой, так это Михаила. Его магия была легко узнаваема, как и Георга, только не стихийной направленностью, а чистой мощью и сложнейшими плетениями. Одержимые же, которые ему противостояли, и вовсе вызывали у меня отторопь. Монстры, справиться с которыми даже мне будет непросто. Очередной и особенно мощный магический всплеск, и вот я уже оказываюсь свидетелем, как где-то рядом со скалой появляется золотое зарево. Очередное столкновение Михаила с его противниками впечатляет. По земле прокатывается дождь, от каждого удара воздух содрогается. Мир пояса с трудом выдерживает такие атаки. Я хорошо вижу, как реальность кричит от боли, выгибаясь и корежась. И где-то там, скорее всего, сейчас находилась Маша. Нужно торопиться.